«Тук-тук!» «Кто там?» «Свои?» Лёша взял на изготовку кувалду. Приготовился бить по врезному замку двери. «Свои?» Кувалда не понадобилась. Дверь сама слегка приоткрывается. Молодой парень, кавказец лет двадцати пяти, в костюме Адама ложится в проеме двери, в широкой кровати натягивая на себя цветастое лоскутное одеяло от неожиданности и испуга. Видит девушка в костюме евы. Группа выбегает из квартиры обратно на площадку. В покрасневших от смущения масках быстро задвигают ноги парня в квартиру. Пока тот не очухался, захлопывают дверь, смотрят на табличку 55. Что за хрень? Сматываемся. Ошибка однако. Поущей Магомедович расхлёбывает земляками. Верное решение. По рации Серёженька. Аккуратненько там. Порфирич, да пошёл ты. После семи минут бурного совещания на задних дворах старый пёс оперативной работы Арслан Магомедович вопрошает. А там шкаф есть, да? Есть? Ну, а столопы, сколько времени-то потеряли? Лёша-выключатель шлёпает себя по лбу. Действительно? Тук-тук. Тот же голос с кавказским акцентом. «Кто там, да?» Лёша опять принимает позу революционного молотобойца, изображённого на рублёвой монете 24-го года выпуска. «Свои!» Дверь вновь чуток приоткрывается. «Да были тут уже свои, да!» Картинка действия и последующий диалог повторяются один к одному. Разве что для разнообразия, под девичий виск, В доле секунд происходит зачистка шкафов вместе с полками, за одно и пространство под кроватью. Пока парень не акклимался, группа несуленных хлебавшей исчезает. Арслан Магомедович уже не на шутку встревожен, уточняет детали и всё такое прочее. После чего ведёт разговор по рации. Дом 5, квартира 55. Пш -пш -пш. Да. «Ну да, пятый дом, да!» «Пшшш!» «Да!» Внезапно лицо приобретает багровый оттенок. «Дро пять, да!» «Пшшш!» Все переглядываются. Крутым, сработавшимся спецам, и без слов все понятно. Чтобы не добивать старого опытного оперативника, впавшего в ступор, Леша командует. «Ну что, встали! В машину, быстро!» Операция прошла успешно. Дала о себе знать хорошая предварительная подготовка. Мочится тяжёлый Урал по ухабистой дороге, стучат неисправные стойки, постонавит корпус. Всё скрипит, всё изменяется, философски изрекает Макс, чтобы оправдать свою успешность. Группа, жертвуя здоровьем машины, торопится обратно на блок. И никуда от этого не деться. Вася Не, правильно Магомедович говорит. Гнать их всех надо. Глеб. Однозначно, Макс. Магазинчик будет, тормознёшь. Кофе взять надо, если сегодня проиграют. Вася. Я сегодня спать не буду. Ну их всех на в натуре. Нет, Лёш, если ты и дальше так будешь нервничать. Босиков теребит пустую сигаретную пачку. Мы когда-нибудь встрянем в пренеприятнейшую ситуацию. Швыряет смятую пачку в окно. Натягивая чехол на оптику своей любимой СВД, "У тебя точно всё в порядке? Ты на меня посмотри, нервы". Сжал пальцы в окороченной перчатке в кулак, как стальной канат. "У кого-нибудь курива есть? Макс, ты побыстрее не можешь? Через час футбол начинается". "Как думаете, брацы? Наши опять проиграют?" "Стена". Темы для разговоров в свободное время находятся самые разные: и о детишках, и о любимых жёнах, и о работе. Как говорится, обо всём, что на небе, на земле и под водой. Вот как это обычно происходит. Ветераны поймут, о чём здесь речь. Когда я служил в разведке по срочке, был ранен под Грозным в январе 99-го. Еник заработать не успел. Говорят, за ранение должны хорошее бабло заплатить. Порабос тудить. За новый 1995 год в ГК Грозном получил кукучуть ди денег. Хватило только на банку пива и поплер кассетный. Спасибо родному ГГ государству. Бальзам и утешение на сердце. Был такой прокурор, пилатом звали Иисуса Христа судил. А вот, брацы, анекдот есть. Сидит стало быть дух снайпер. Что за такие анекдот? «Сказывай, сказывай!» Говорят, года три назад двое уральцев служили на Кавказе, и за 300 дней им задолжали боевые. Солдаты решили добиваться выплаты денег через суд. Первый из них состоялся во Владикавказе. Решение было принято в пользу военнослужащих, однако исполнено не было. Этот факт уральцев рассердил, и они решили добиваться выплаты средств через Европейский суд по правам человека. И вот суд постановил. выплатить им всю сумму боевых и по 25.000 евро за моральный ущерб каждому. Таким образом, проволочки в исполнении решений национальных судов ведут к гораздо большим расходам казны. Если граждане защищают свои права уже в международных инстанциях. Да, было это в газете. Лад, не делай умное лицо. Вы же офицер. Тогда пилат взял Иисуса и велел бить его. Сидит, значит, дух снайпер. Смотрит в оптику, две лычки, младший сержант. Заглядывает в расценки. Сто баксов. Все деньги у государства хотите забрать? Да, братишки, тяжеловато будет. А вот вопрос, почему мне, участнику штурма Грозного 1 января 95-го года, ничего не положено по закону, не в то время ваххабитов убивал? Снимает, смотрит, три лычки, сержант. Расценки 120 боксов снимает. Дальше смотрит старшина. И войный с плечи винок и стерна возложили ему на голову. У нас тоже случай был в прошлом году. Здесь же рядом стояли. Слякать пацаны болеть стали. Сами знаете, из лекарства один активированный уголь. Попросили свободного поварёнка вместо одного парнишки на посту постоять, пока у того одежда просохнет. Так тот такую войну устроил, весь батальон в ружье подняли. Поваренка подранили, к утру вертушка пришла, его в Ханкалу увезли. Мы направились с разведкой на то место, где повар воевал, а там и пахать не надо. В итоге тот, просохший, чтоб отсюда уйти, самострел пытаются делать. Кипиш подымать не стали, главному звание должны были дать. Поваренок получил героя, и раньше срока был уволен, вот так-то, братки». Смотрит, страшина, заглядывает в расценки, 200 баксов снимает. Я с и собой у орден только через 5 лет пополучил. В по прошлом году на наградили. У меня ссл слов нету. Опять снимает. Глядит две звёздочки. Радостный такой, даже в расценки не смотрит. А мой кагифан дембельнулся, ёпти. Вообще не смог сделать себе когочку участника боевых действий. В военкомате сказали, что сделали запрос в часть, а оттуда ответ, что он не попринимал участие в БД, хотя был в Чечне 8 месяцев, и на каждое БЗ, боевое задание, выезжал, ёпки, пришлось ему ехать в бригаду, разбегаться, с деньгами, конечно, на е, как и всех, а он тяжело контуженный. Контуженный, это когда чудом живой остался, но живой... «Стенка, глухая стенка!» «И одели его в багряницу!» «Ну, довольный такой!» «Снимает, смотрит в тарифный план!» «Прапорщик! Штраф пять тысяч долларов!» «Да, проблемы были у всех!» «А самое невесёлое было, когда наших пацанов при получении выплат» «Вырезано цензурой!» «Черти-финики!» «Финансисты!» «Бандитам сдавали!» «А у меня жена в прошлом году ушла!» А я здесь. С как бим с тобой, богатишка. В смысле, я к другому ушла. Поро возтудить. И послал он письмо в иностранный легион. И говорили: "Радуйся, царь Евдейский". У моего другана тоже проблема была. Пытался подать в суд о выплате боевых. А его адвокат, когда начал разбираться, то получилось, что самих фактов участия не было. Доказательства, что он участвовал, были Но это не зарегистрировано в личном деле в Москве. Подавал запрос кое-куда и пришёл ответ: "Да". Что с его частий сказали, что выплатили всё. Твари, выплатили только полевые и всё. За должны выплатить, дорогой. И приходит ответ: приглашают, люди нужны, обещают все европейские блага. И автоматически становишься предателем родины. Да, это что? Вон, Славик уже шестой месяц здесь, а ему телеграмма. Срочно деньги ТЧК, четвёртый месяц ТЧК. И били его, полонитом. Забудь про выплатить. Познакома вся гарная девчина, эпидермис кличут. Дай-ка прочитаю. Ну и почерк, да вроде Земфира написано. У моего друга четыре года назад в личном деле представления лежали. За отвагу и за боевое содружество. Кадровичку спросили, почему не подаёт документы? Ответ: "Я забыла, а если сейчас подам, то меня в ВВД ругать будут". А на то, что парень к пенсии добавку не получит, ей глубоко и жdtко, лишь бы не ругали. Он поехал в ВВД напрямую. Кадровички не полную служебную фирачили, а мне песочных до юбилея хватит. Дочка всё равно отцом гордится. А мне ответ да дочки. А у меня три сына, молода зелена, а вот у меня четыре разных детяти, две внучки и еще, погоди, посчитаю, два внука. А дед, дурак, с вами дураками. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянце. По боевым выяснялся три года, дошел до самого, приняли к рассмотрению. Через четыре месяца пришел ответ, что в принятии дела отказано. «Не подпадаем мы по два или три пункта конвенции». Заморочка еще была с установлением самого факта участия. Все выписки, документы, даже объяснения командиров частей были представлены. «На-а-а!» В военный суд кивает «На-а-а!» Что это должен устанавливать гражданский суд «На-а-а!» А гражданский суд говорит, что раз дело рассматривает военный суд «На-а-а!» То пусть он и устанавливает «На-а-а!» так и не установили «на». А комбат закрыл себе месяц боевых и все получил. И все внучата по разным квартирам снимаются. Был представлен за боевые заслуги. Замполит получил, а я нет. Делал запрос в Ханкалу, не нашли. Контрактникам медали не положены. Я ефрейтором катался по бороде. Забудь, ты что, первый такой. Здесь живу, здесь и помру. А у нас, братцы... Тоже служил с роты один кренделёк. Всю командировочку протопил печечку в офицерской столовой. До да бачки слегонца мыл. И ничего, уехал домой с медалью за воинскую доблесть. А как приеду, на шею кидается и в рёв. И сказал им Пилат, «Се, человек!» Был у нас строевичок, Костя Ахмансурёв. Сидел тихонько на бумажках. Был простым контрактником. Но время шло. Стал Костя прапорщиком, а там и офицером стал. Благо высшее образование позволяло «На!» И расти начал бурно. Лейтенант, старлей, капитан. Не успевали к званиям привыкать «На!» И орденок на Костю пришел. Мужество «На!» Правда, перед строем не вручили. Костя просто скромно его себе взял. Прошло время. Там второй орденок. Тоже замылить хотел, но просочилась. Сам командующий ему пальцем погрозил. Но вывернулся Костя. Мол, совершал он подвиги. Просто это давно было. Уж и не помнит никто. Естественно, кто ж орден-то теперь заберет? И боевые у товарища закрывались по полной программе. А больше там никому из живых да не раненых орденов за все годы существования не давали. Так что, кому война, кому? Вот так умеют люди жить. А еще гнида. Эти деньги с солдата брала на за всё, за справочку, за выписку. Ну и тогда. А сейчас где-нибудь пионерам бась не про свои героические будни рассказывает, гнида. А по по по квартирам? Забудь по квартирам, да. Ты кто? Помнишь, дорогой? У них тоже и дети, и внуки. Ты о них подумал, эгоист. На меня тоже на одинёк подавали. Ни одно и не пахнет пока. Было тем летом в России. Запрос сделал, ответ ещё не пришёл. Друган с первой чеченской только прошлой зимой получил. Всё-таки дождался. Так что будем надеяться, что родина своих бойцов не забудет, а то вспоминают только когда обосрать, мол, мародёрщики или ещё что похлеще. Я за своим орденом бегать не собираюсь. Пусть подавятся, суки. Нет, правильно добиваться надо. — Пятером, в одной комнате. — Стенка, и ведь не просвета. — Удивил, да? — Так ведь не любовь, а пародия какая-то. — А как же вы наплодили-то? Через пародию иной раз на сопку любви ездили. — Смотри-ка, сколько лет ты живой. Пуля дура стороной обходит. Нас, разведчиков, представили к наградам. Прошло три года, и я узнал от своих пацанов, что все наши награды... переделаны и получены офицерами. Вот так, братцы, бывает. Пуля дура, сейчас отливается. Такое время может и здесь найти, может и дома. А, д-д-дет-сад? Дет-сад с боями брали. То они занимают, то мы. Сколько полегло с обеих сторон? Нахрена это нужно? В д-д-дет-сад устроить не могу. Еще в декабре отправили меморандум. В ответ пришла бумаженция, что зарегистрировали, и тишина. Только мертвые вдоль дороги с косами стоят. Такое ощущение, что и там могут кинуть. Походу на нас, всем наплевать с высочайшей колокольней. Как закон о ветеранах еще не отменили на... Стенка! Бесполезные занятия и понятия гражданских на крайнем суде. Я просто понял настрой судьи, и как она, ухмыляясь, говорила о том... что мы ездили туда охранять общественный порядок и отсиживались в тёплых гостиничных номерах в то время, когда они работали. Так что не вижу смысла в нашем разглагольстве по вышеуказанному факту. Давайте лучше приколы вспомним. — То ж они, люды, чоловики? — Смерть тыловым, педаль Гоги! — Эй, кто там скрыпнул? — Ой, Гоги, извини, брат! «А самая младшая, сладкая такая!» «Ага!» «А Петька, чипаю!» «Крысы, тыловые, всегда грели руки, набивая карманы. За счет тех, кто там!» «В 89-м. Вывод войск из Афгана. Более сотни тысяч пацанов не получили свои кровные чеки. Суки обменяли один к одному деревяшками, которых еле хватило на дорогу, да на скромный подарок матери!» «Согласен, люди уже на пределе!» «Форовоз тудыть!» Тогда же увидели его первосвященники и служители. «Папусик, — говорит, — слядкий такой!» «Пе-да, -э нехорошие люди!» Говорит кругом самое обидное, что этих «пе-б» -э людей выбирает большинство. Либо по своей тупости, либо как на последних выборах в Чечне, под улом автомата. «Слушай, этим людям на людей, да?» то закричали «распни, распни его!» «Ничего, хлопцы, семнадцатый не за горами!» «Ну, Керенский вождю и заливает!» «Володя, согласен с тобой, пойдем до последнего!» «Распни его, Пилат говорит им!» А он отвечает «К сожалению, наше государство привыкло нас на «е». Вот такое «е государство»! И судиться с ним бесполезно, дороже станет». «Знаю одного, квартиру отсудил. Не должны люди по-человечески жить. Это же работа наша. Глухая стенка. Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Приказы выполняем. За что же нас так? Лично я завязал с этим делом после первого же заседания суда. Никого не хочу обидеть. На меня эта ситуация унижает».